А поскольку мы не знаем уровня вашего искусства врачевания, то и ассистировать не можем. Все в руках Господа нашего. Присутствующие перекрестились и дружно вышли. Вышли мы с Филиппом. В коридоре он мне прошептал. Они не столько решали вопрос о диагнозе или операции, сколько обсуждали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 «А что же наши, лучшие в парижские медики, и помочь отказываются?» Я пожал плечами. Король вскочил, в ярости стукнул по подлокотнику кулаком. «Вон отсюда, мерзкие бездельники, только деньги можете тянуть из моей казны!» Группа медиков торопливо покинула зал. Король указал на одного из вельмож. Он будет отвечать за помощь в операции. Можете у него просить, что вам надо. Да поможет вам Господь. Король усинил себя крестным знамением и вышел. Оставшиеся склонились в поклоне. И что необходимо? Я перечислил. Небольшую комнату без мебели, высокий стол, много светильников, горячую воду.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 Затем по грязным, немощенным улицам. Чем дальше мы ехали от центра, тем более грязными и запущенными были улицы. Наконец, буквально на самое крайнее, на берегу стены, мы остановились у неказистого домика. На стук дверь отворил молодой человек лет 25-30 с курчавыми темными волосами, бородкой-спаньолкой, румяными щеками и веселым блеском умных глаз. С первого взгляда был виден любимец женщин, любитель выпить и, похоже, пройдоха.